Глава 28. Дела навалились столпой, как говорила мать Жуана, и Гонта перестал спать дома, довольствуясь то шалашом на берегу плато, то лесничими избушками в разных местах на территории России. По донесениям разведки, её род действительно готовился нанести удар, причём нетрадиционно провокационный, с использованием диверсантов, амассированный с высадкой на берег типа большого десанта. Подтверждали эти сообщения и экипажи, вернувшиеся из стран выродка торговых судов. По их утверждениям, они видели две группы боевых надводных катамаранов в сопровождении нескольких лопатопов. А так как причин для таких манёвров не было никаких, приходилось напрягать все силы, чтобы, во-первых, вычислить место десанта, а во-вторых, встретить его во всеоружии. Собрать же большую грюк оказалось делом более трудным, чем представлялось. В разные концы России были посланы гонцы в раны и курьеры на копытных динозаврах, но прибывать и вызванные начали только через день, да и то помалу из соседних провинций. Такими темпами сформировать особую сотню глашабоев можно было разве что через седмицу, то есть через 7 лонгик, а время поджимало. На третий день после отправки десанта на захваченном у выродков флотопии вернулся один из воронов, принёсший известие о появлении в порту немецкого флота Конунга. Воевода собрал военный совет, пригласив для участия не только командиров пограничных застав и гарнизонов, но и экспертов, в том числе из Княжеской академии. Предстояло обсудить использование в обороне трофеев, захваченных у диверсантов выродков на протяжении последних 8 вёсен и машинных технологий. До сих пор росичи отбивали наваждения с помощью подручных средств природного происхождения: обитателей великатопий, использующих инфразвук, кочар живых куч мхов в симбиозе с насекомыми и грибами, умеющими сбивать ориентацию, а также пойманных боевых стрекоз и медоворов. Но дипломатические способы разрешения конфликтов канули в прошлое. Евросоцы выродки у власти взбеленились окончательно, используя глобальную ложь в качестве инструмента управления народами Евророда, перекрыв россичам доступ в порты и к quasi-государства, приближалась пара массированных атак на страну, и перед защитниками России встал вопрос о серьёзном изменении концепции обороны. Накануне была угроза потерять независимость и суверенитет. Горд Светлый князь Руси своими речами давно настраивал народ на безукоснительное следование традициям Гипербории и сохранению культурного кода росичей, и это давало плоды. Отказ от технологического шляха развития в своё время позволил резко повысить ответственность каждого росича за своё дело и поднять моральный уровень остатков гиперборейской цивилизации. Но глобальная битва с цивилизацией аталантов, не зря названных выродками, вот-вот должна была начаться. Надо было готовиться к ней упорно и серьёзно. При этом нельзя было утверждать, что пограничные службы России не прилагали усилий к повышению готовности народной обороны. Однако уже по неисспешности сбора сотни глушебоев Гонта почувствовал, что его намерений недостаточно. следовало объявлять режим тревоги формата НО экстренной народной обороны по всей Руси. Совет состоялся в Хлумани на базе пограничного гарнизона Зоана. Присутствовали около 40 деятелей разного ранга: от военных до фортификационных, хозяйственных, снабженческих и научных. Прибыл и Хорос, глава научного центра под Микростинем. Несмотря на статус переселенца из России, он давно считался своим и сделал многое для Росичей, помогая власти вести Рось к процветанию и благополучию. Ознакомив всех с положением дел, выздоравливающая мать Джоана передала слово Гонти, и воевода сообщил тем, кто не был посвящён в тонкости пограничных манёвров, о захвате диверсантами её рода своей дочери и отправке к соседям группы для её освобождения. Вопросов было немного, в основном оборожи, сомневающихся в правильности решений воеводы не оказалось вовсе. Все понимали, что такое попасть в плен к выродкам, не гнушавшимся никакими самыми ужасающими пытками и способами допроса пленных. Помолчав немного, Гонта приступил к обсуждению введения на территории России режима НЭО. Затронули проблему ресурсов, армии как таковой России не имела. Её обязанности исполняли пограничные дружины, а обучали их в локации полигона под Беслангом, где находился единственный на всю страну центр подготовки бойцов. В былые времена достаточно было содержать четыре гарнизона по количеству сторон света для отражения нападений выродков, и они хорошо справлялись с этой работой. Специалисты научного центра усовершенствовали системы отпугивания и предупреждения о намечаемых атаках, что позволяло дружинам быстро спуститься с плато на берег и отбить корсарские набеги. Но вот уже 35 вёсен её род от периода к периоду увеличивал количество провокаций и локальных конфликтов, и князь Горд велел создать при гарнизонах сотни из самых обученных бойцов, способных выполнять любые задачи. Одну из таких сотень возглавила любава дочь Гонты, вторую, сформированную из росичей и владеющих глушарми, доверили полкану Икару, советнику светлого князя, славившемуся недюжинным умом, решительностью, а главное внутренней силой. Поговаривали, что он один мог противостоять целой когорте хлодунов. Но ты уверен, что нападение совершится? спросил у докладчика диарх Феодул, управляющий южным округом России, вольяжный и брюхастый с обманчиво расслабленным лицом, украшенным редкой бородкой. Впрочем, по отзывам хозяйственников земель юга, управленцем он был хорошим. Уверен, усмехнулся егода. Наши разведчики в таких делах не ошибаются. Я им доверяю полностью. Район высадки известен? Пока нет, но скоро мы это узнаем. Успеть бы подготовиться. Гонта перевёл взгляд на главу департамента госужевого хозяйства. Смуглолицового непоседливого с живыми чёрными глазами. В Арсобии потребуется 2-3 табуна подседельных клёваров. Да хоть 4, подхватил со места черноглазый Амтарх. Один гурт в 300 голов стреножен под Свейском, второй в 200 голов под Барианой. Отвага, что сделано у перехода за грань? Поднялся сотник Хлумского горизонта. строится стена вокруг камня. Когда закончим, комар не пролетит. Отправь кого охране отделение с глушарами. Слушаюсь, воевода. А что с нашим флотом? спросил Феодул. Ответил такой же мощный телом, как Гонта Марнач хлуманской заставы по имени Апалинарий. Панаминарха, он имел в виду главкома флота России. Обещали начать строительство боевых тримаранов начали строить на Локденской верфи, но пока спущены на воду всего 3 верхоболотных корабля. А нужны и лопотопы. Конструируются и болотплавы, хотя они такие, как делают выродки, всё-таки приходится учитывать наш образ жизни и цели плавания. Выродки к тому же снабжают свои лодки торпедами, а на большие посудины ставят боксы с ходунами, а у нас только звукобой. Арпета на наших холопотопах не будет однозначно, да и холодунов тоже. Конструкторы обещают поставить звукобой с дальностью стрельбы до 2 вёрст, плюс пневматику для запуска актереи и пусковые установки управляемых едоплюев. По комнате прошло движение, собравшиеся оживились, обмениваясь мнениями. Речь шла о болотных моллюсках, из которых формировались агрессивные коллективные существа едакусы. в истории России ещё не было прецедентов использования их для каких-то целей, кроме разве что добычи яда для лечения больных и заявления Гонты о применении едоплюев в качестве подводных беспилотников. Вспомнился термин россиян, всех впечатлило. "Но укус едоплюя смертелен", проворчал Феоду. "Не покусают ли они сборщиков? Если наши хлопцы научились управлять ими, то можно не опасаться последствий", сказал Гонта. Наверняка предусмотрена защита. Печально, сказал вдруг Аполинарий, с сожалением озадачив слушателей. Гонта посмотрел на него вопросительно. Почему? Рось ни с кем не хотела и не хочет воевать, идёт своим путём, а дошло до того, что мы начинаем делать оружие по вырецким технологиям, чтобы обороняться, буркнул Отвага. Понимаю и всё же Что известно о Магути? перевёл разговор на другую тему Фиаду. Отряд в порту Немки, ответил Гонта, стараясь не выдавать своих корыстных чувств. А судьбе дочери он по-прежнему не знал ничего. Послали двух вранов, но они ещё не вернулись. У кого остались вопросы по существу, что непонятно? Присутствующие начали переглядываться в полной тишине. Зоана встала и вышла первой, поднялись и остальные. Всё ясно. пробосил апплинарий. За дело Гонте подошёл отвага, успевший полностью излечиться и снять повязки. На лице молодого сотника читалось смущение. Воевода, разрешим мне с хлопцами присоединиться к отряду Икара. Собравшиеся последовать за матерью Жуанной, Гонта приостановился. Чего это тебе понадобилось? Тебе и здесь забот хватает, кто границу Хлома не прикроет? Я хорошо владею глушаром. И без тебя, Глушабоев, достаточно. Дозволь, Воевода, мне там место на фронте, строители и без меня возведут стену вокруг камня, а гарнизоном командует стропил, он справится и без меня и моей сотни. Ещё фронта никакого нет. Дозволь. Гунт ощупал смущённо умоляющее лицо Росича, качнул головой, однако после паузы сказал: Оставься строителем стены кого-нибудь из своих бойцов и отправляйся к Икару, но будешь действовать под моим командованием. Служу росе, батька, склонился перед твоей водой отвага.